Ларош-Сюрьон в тот же день, через час после описанных событий. Жустен де Вер и Станисла Самброжи сидели друг напротив друга в маленькой, плохо освещенной, жуткого вида комнате, куда заключенных приводили для бесед с полицейскими. На поляке были наручники. Бледный, с растрепанными седыми волосами, он выглядел подавленным, ни в коей мере не возмущенным, «Есть новости, инспектор», — спросил он, первым начиная диалог. «Возможно, только мне понадобится ваше содействие, мсье Амброжи», — ответил полицейский. «Не старайтесь быть вежливым, мне плевать на все эти ваши мсье. Они меня из тюрьмы не вытащат». «Вместо того, чтобы упрекать, послушайте лучше, что я хочу сказать. Я собираюсь устроить вам очную ставку с Шарлем Мартино и...» «Что? С Табдюром?» «За что вы его арестовали?» «Проклятье! Дайте же мне сказать!» Сурово оборвал его ДВР. «Для начала ответьте честно. Альфред Букар ухаживал за некой Марией Бланшар, вдовой из поселка Ливерньер, которой наведывались и вы». Углекоп переменился в лице. Покраснев как рак, он вперил в инспектора негодующий взгляд. «Кто вам сказал о Марии?» — набычился он. «Табдюр?» Его назначили главным в бригаду гюстава и томамаро он сообщил им что вы посещаете эту даму не безупречного поведения и представил букара вашим соперникам станислас вскочил на ноги, прижав кулаки к широкой груди жюстен инстинктивно отодвинулся силы у последнего хватило бы на двоих Табдюр свихнулся если несет такую чушь «Инспектор, я уверен, что он не может знать Марию. Она не из Феморо, и мы старались не выставлять наши отношения на показ из-за детей. Я никак не осмеливался им сказать, что хочу снова жениться». Жюстен кивнул. Показания поляка совпадали с тем, что говорила Мария Бланшар. «Мсье Амброжи, знаете, что не дает мне покоя? Табдюр придумывает невесть что?» пытаясь объяснить свое вранье относительно Букара. Но в одном он прав. Вы действительно встречались с женщиной из Ливерньера. Откуда он мог узнать? Может, вы поделились матримониальными планами с кем-то из коллег? Прошу вас, хорошенько подумайте. Быть может, вы упускаете какую-то важную деталь? Сигарету? Что? А, это с удовольствием, пробормотал Амброжи. «Я купил пачку на площади Наполеона». Шарль Мартино все уши мне прожужжал своими просьбами о куреве. Альфред Букар не стал бы ухаживать за такой серьезной женщиной, как Мария. После паузы заговорил поляк. Он был бабником, и все это знали, кроме его жены. А может, она просто не хотела ничего замечать? Я видел его только мертвым и в ужасном состоянии. Лоб разбит, лицо в грязи, сказал Жустен. А еще на фотографии, какие обычно делают для документов. «Погодите-ка, инспектор», — воскликнул Станислас. «Кажется, я вспомнил. Это было воскресенье. Я как раз ехал к Марии, на велосипеде, как обычно. Практически прибыл на место, уже даже видел Марию, которая ждала меня на пороге. И тут навстречу промчался Альфред Букар, тоже на велосипеде. У него были рыболовные снасти, и меня удивило, что они чистые, как новенькие, несмотря на то, что он возвращался с рыбалки. По крайней мере, я так подумал, потому что он направлялся в Фемору». Мы помахали друг другу, но ни он, ни я останавливаться не стали. Я тогда еще подумал, что, вероятно, он был с утра в своей хижине на берегу пруда, около речушки Орель, в лесу Буа-Дюкуто. «Какие подробности, оказывается, можно вспомнить, если постараться», — заметил полицейский. «Откуда вы знаете, что у Букара там хижина?» Слышал разговор двух углекопов в зале висельников. Букар долго ходил в бригадирах. По субботам он часто приглашал к себе, особенно Жанна Розо, нашего славного паструя. Разумеется, никто из углекопов не счел нужным сообщить мне о существовании этой хижины, рассердился Жюстен. А зачем им рассказывать? У многих есть либо хижина, либо мостки на пруду в Фиморро. Они проводят там выходные вместе с семьями. Но иностранцы, такие, как и я... «Остальные поляки остаются для них чужаками. Некоторые привилегии не для нас». «Я понимаю, это прискорбно. Глядите-ка, я уже начал жаловаться. Сидение за решеткой не идет мне на пользу. Я все время думаю о сыне. Ему без меня плохо. На самом деле у меня есть кое-какие сбережения, и компания предлагала выкупить участок на пруду, и даже не очень дорого, но я сам не захотел». «Подведем итоги». в тот день, когда Альфред Букар мог сделать выводы насчет вас и Марии, потому что она вас поджидала. А также он мог потом поделиться новостью с приятелями, в том числе и с Табдюром, о чем тот впоследствии вспомнил. Нужно будет допросить его передочной ставкой. «Поедемте со мной в комиссариат. В фургоне. Капрал с жандармом будут нас сопровождать. Таковы правила». «Инспектор, я бы не хотел встречаться с Мартино». «Боюсь, что наброшусь на него с кулаками. Говорить гадости о Марии. Посмотрим, кто крепче бьет, когда я выйду на свободу. Или даже раньше». Жюстен Девер встал. «Ведите себя как следует», — спокойно сказал он. «Иначе, по своей же вине, лишитесь шанса на освобождение. Ваш сын держится молодцом. Дочка тоже. Подумайте о них». Через четверть часа полицейский входил в кабинет, который закрепили за ним год назад. Здесь он чувствовал себя как дома. На столе небольшая рамка с фотографией матери, на ближайшей к столу стене присланные ею почтовые открытки с видами Парижа. Таким своеобразным способом она предлагала сыну поскорее вернуться в столицу, как только провинциальная жизнь ему наскучит. Единственное окно выходило во двор, где росло фиговое дерево. Два металлических шкафчика картотеки образовывали угол, в котором находился второй стол, поуже – На нем стояла печатная машинка. Перед ней на табурете сидел Антуан Сарден. привести Шарле Мартино, инспектор?» — спросил он. Он здорово струсил, это видно. «Нервничает?» — можно и так сказать. «Приведите», — распорядился Девер, надеясь, что еще немного, и расследование будет закончено. «Слушаюсь, шеф. Простите, инспектор». Едва переступив порог, Углекоп мрачно посмотрел на полицейского и поднял перед собой руки, скованные наручниками. «Развлекаетесь? Нравится издеваться над невиновными», — сердито поинтересовался он. «За такое в поселке и пришибить могут». «Угрожаете», — насмешливо отозвался Жюстен. «Увы, Мсье Мартино, развлекаться у меня нет желания. Я бы даже сказал, шутка слишком затянулась. Для вас же будет лучше, если сразу признаетесь в содеянном Вот незадача. Сам-то я ничего не сделал. Меня не было в забое, когда застрелили Букара. Только что в отель Де Мин вы сказали, что, судя по слухам, у Амброжи имелся пистолет. Я спросил, откуда у вас информация, поскольку мы держали ее в строгом секрете. Однако вы так и не ответили, ну или по меньшей мере ответ прозвучал неубедительно. Думаю, вы со мной согласитесь. Букара застрелили из люгера калибра 9 на 19». «И он действительно мог принадлежать амброжи. Мы это узнаем, когда найдем пистолет. Ну, что теперь скажете?» Полицейский сознательно пошел на риск, поскольку Гюстав и тома Амаро могли поделиться сведениями со своим новым бригадиром еще накануне, во время рабочей смены. «Нет, они люди честные, и после вчерашней беседы обещали молчать», — подбадривал он себя. «Повторяю, откуда вы узнали, что у Амброжи есть пистолет? Именно вы?» – спросил он жестко. «Снова из рассказа одной из жертв? От Букара? По или старика шов Сури?» «Не помню», – буркнул угликоп окончательно растерявшись. «Оставьте меня в покое. Мне нечего рассказывать. Я вообще тут ни при чем. И ваш базар мне не интересен». «Осторожнее, Мартино. Не самая большая радость несколько лет провести за решеткой за пособничество убийцы», — отпустил язвительную ремарку Антуан Сарден. «Вы кого-то покрываете», — продолжал Жюстен, — «и я быстро выясню, о ком идет речь. Говорите, это в ваших интересах. Я учту чистосердечное признание. В противном случае отправлю в камеру предварительного заключения за лжесвидетельство. И это не единственный повод». Я уверен, что вы сыграли определенную роль в нашем прискорбном деле и намереваюсь выяснить, какую именно. Чушь, — огрызнулся Углекоп бледнее. Я ничего не могу рассказать, потому что не знаю. А я знаю, что Амброжи рассказал о пистолете Букару. Поступок порядочного человека, тем более, что Букар был бригадиром долгое время. Букар же, в свою очередь, мог рассказать кому-то еще. Жюстен умолк, не сводя глаз с Углекопа. Шарль Мартино волновался, об этом свидетельствовало нервное подергивание левой ноги, крошечные жемчужинки пота на лбу и бегающий взгляд. «Я сожалею, что приходится прибегать к крайним мерам», — сказал полицейский со вздохом. «В камере у вас будет время подумать». «Проклятье! Вы не засадите меня за решетку», — разошелся бригадир углекопов. «А как же моя жена, дети, они будут волноваться?» «Считайте, что это мера предосторожности с моей стороны, Табдюр». «Было бы прискорбно лишиться свидетеля для разнообразия живого», — иронично ответил Девер, на губах которого играла едва заметная улыбка. «Те, кто слишком много знает, часто получают пулю в голову. Осторожность прежде всего, ведь пистолет так и не нашелся». «Что ж, Сарден, приведите Станисласа Амброжи, ему есть что сказать о Марии Бланшар». Шарль Мартино вытаращил глаза, будто даже съежился на своем стуле. Однако, когда ввели поляка, тоже закованного в наручники, неожиданно начал вопить. «Убийца! Хочешь и меня втянуть в свое грязное дело? Это он, убийца, слышите? Он, амброжи!» Станислас смотрел на него с презрением. Не сделав и шага, он с устрашающим видом подался вперед. «Меня можешь обзывать как хочешь, мне плевать, Мартино!» Но попробуй сказать хоть одно кривое слово о Марии, и мало тебе не покажется. Хоть в тюрьме, хоть за ее стенами. Сарден усадил подследственного подальше от Табдюра. Жустен разместился между двумя углекопами. Мсье брожи как вам кажется, присутствующий здесь гражданин мог проникнуть в ваш дом и украсть пистолет, если бы знал о его наличии. «Может быть». Мы работаем в разные смены, а в последнее время по воскресеньям меня часто не было дома. Очень хорошо. Мы быстро с этим разберемся благодаря отпечаткам пальцев, снятым с картонной коробки, в которой вы прятали оружие. Шарль Мартино, если украли вы, лучше признайтесь сразу. Мы все равно вычислим по отпечаткам. Если только он не надел перчатки, шеф, вставил Антуан Сарден, чем заслужил разъяренный... взгляд начальника. Мысленно пообещав себе, что отошлет молодого заместителя как можно дальше от вандеи, Деи, Жюстен попытался загладить его оплошность. «Возможно, вы правы, Сарден, но у меня хорошие новости. Эксперты сняли много отпечатков. Часть принадлежит мсье Амброжи, часть его сыну Пьеру, но есть и те, которые еще предстоит идентифицировать», – блефовал инспектор. «Сволочь!» – выругался поляк. «Какая же ты сволочь, Мартино!» «Точно это ты украл пистолет? Так где гарантия, что убийца не ты?» «Ничего не знаю, ничего не скажу», – повесив голову, твердил Табдюр. «Я в вашей истории не замешан». «Вы крепкий орешек, Мартино», – с досадой протянул полицейский. «Сарден, оформите документы на временное взятие под стражу». Сьям брожи, а вас я попрошу еще немного потерпеть». «Уверен, Рождество вы встретите с семьей».